Глава 42. Что такое удача и с чем её едят? Я пронзительно взвизгнула, приседая от сделанного восторга. «А как ещё, если этот придурок собирался во весь коридор заявить, что я попаданка?» «Нет уж, дорогой, не в этой жизни». Моё восхищение пошатнуло уверенность третьекурсника. Майкл сделал шаг назад с изумлением наблюдая, как я истерично пытаюсь что-то вытащить из рюкзака, в процессе истерично хихикая. Проходящие мимо нас адепты едва сдерживали хохот. «Плевать, лучше я буду странной дурочкой, чем попаданкой». «Э-э-э», протянул мальчишка. «Да где же она?» «А вот!» Высокомерная уверенность Майкла была окончательно стёрта, когда я с облегчением вытянула из своей сумки, полученную у алерты Джасан, книгу. Не знаю, как это назвать, «Проведение богов» или «Элементарная удача», но романтической белиберде с громким названием «Милашка для миллионера» я была рада сейчас до мокрых трусов. «Вот», — повторила я, изображая крайнюю степень восхищения, — «это же не может быть простым совпадением. Леодон, верно? Твоя мама-пападанка. Она написала эту книгу» м mm, да «Божечки!» Я опять присела и подпрыгнула, изображая крайнюю степень счастья. «Я самая большая поклонница её таланта!» Открыв книгу, принялась листать страницы, молясь, чтобы на глаза попалась какая-нибудь стоящая фразочка. Мне повезло, что Джасан из тех извращенцев, которые читают книги с карандашом в руке. Самое интересное было уже подчёркнуто, являя собой безупречную подсказку. Ты только послушай». Она закричала на всю Ивановскую. Или вот, разделала его под орех. Или «Хватит мне тут втирать очки». О, боже, вот оно, очки. Вот что привлекло Майкла ко мне. Да, Штирлиц никогда не был так близок к провалу. Я продолжила тараторить, стараясь одновременно объяснить мальчишке бессмысленность его подозрений. «Прочитав эту книжку, тётушка Тергера из моего поместья только так называла своё пенсне – очки. И всё благодаря твоей талантливой матушке». «А ты, Майкл?» Сократив дистанцию доскривившегося от досады парня, вожделенно зашептала. «Ты можешь свою матушку попросить расписаться в этой книге для меня и тетушки Тергеры?» «Я ещё не до конца дочитала роман, но ради такого...» Леодон поджал губы, отстраняясь подальше, как от сумасшедшей. «Извини, нет, моя мама не любит всего этого. И автографы она не раздаёт». «Автографы? Это что? Подпись, да? Какое интересное слово». Я схватила карандаш и быстро записала на обороте фолианта полученные сведения, добивая мальчишку своим фанатизмом. «Э, ладно, пока». «Как пока? Подожди! Ты же хотел что-то мне сказать! Я парень замялся, не зная, куда взгляд деть. Ничего, я ошибся. А, ну ладно. Рада, что ты хорошо себя чувствуешь. Приятного аппетита, Майкл. Моё почтение матери. Передам. Торопливо пытался избавиться от меня третий курсник, обгоняя на целых два метра, стоило нам только оказаться в столовой. До свидания. Я махнула парню на прощание, в душе ликуя. Вот и молодец. Ничего со мной необычного нет. Я глупая первокурсница, убегай с миром, пока можешь. Я дошла до столика, где уже стучали ложками Лайза и Эрин. Девочки отвлеклись от мирной беседы между собой, заметив мой приход. Доброе утро. Куда бегала? Дальше завтрак прошёл идеально, без новых знакомств и разрушительных выкриков. Я рассказала в общих чертах об успехах Джасан И дальше наш разговор вернулся к вчерашней беседе. Не к моему изложению, а той части, которую я профукала, летая в облаках научного прорыва. Да, представляешь, он сам подошёл. И к друзьям своим нас позвал. И вообще, элен зажмурилась, расплываясь в улыбке, он такой милый. Учитывая, что речь шла о вчерашних посиделках с эльфом и оборотнями выпускниками, в чём меня, собственно, пытались уличить. Ничего хорошего я не видела. Не хотелось напоминать, но придётся. Вы забыли, чем ваши восторги от знакомства с Нансом закончились? Я сурово поджала губы, отодвигая пустую тарелку, на которой сравнительно недавно лежали безумно вкусные слойки. Больше ректора не дам, сами будете разбираться. Мариэль не такой. Ага, я поморщилась. «Все они не такие». но ну, Верин!» Элли набеженно поджала губы. Моя отповедь расстроила её сильнее Лайзы. Видимо, зацепил таки ушастый. «Умеешь ты настроение испортить». «А то...» — я подмигнула Хатсон. «Что есть, то есть. Ты, главное, прими к сведению. Я не призываю тебя шарахаться от Орлена по углам. Но и ушами не хлопай. А то облапошат. Ты и глаза моргнуть не успеешь». «А я, Сверин, согласна», – поддакнула Лайза. Приглашение эльфа погулять на бут произвело, конечно, большое впечатление. Но вызвано оно было скорее необычностью и исключительностью, чем романтической стороной новых перспектив. Лайза уплетала молочную кашу за обе щеки, не обращая внимания на заинтересованные взгляды многих представителей сильного пола, которые, нет-нет, обращались к симпатичной маленькой шатенке. Кудрешки-буд мило обрамляли овальное лицо простушки, даря девочке сходство с ангелочком. «Ага, ангелочек, пока арбалет в руки не возьмёт». Меня гордость распирала за девушку, особенно в той части, где подозрительное приглашение нелюдимого эльфа не затронуло тонкие струны души боевички. А вот неоднозначная реакция элен заставляла задуматься. «Хадсон». Эллен раздражённо повела плечами, морща симпатичный вздёрнутый носик. «Джером, не начинай. Я прекрасно тебя поняла. Буду осторожна. Никаких соплей. Если честно...» Хатсон наклонилась вперёд, понижая голос до шёпота. «Я рассчитывала на парочку занятий по боёвке. Эльфы славятся своей техникой. Особенно клан серых. Никто в него влюбляться не собирался». Лайза шикнула, чуть не подавившись кашей, и толкнула локтем элен Мимо нас прошёл Мариэль в компании неразлучных оборотней. Видок у эльфа был ещё тот. Высокомерный вздёрнутый подбородок портили поджатые губы и гневно трепещущие крылышки носа. «По-моему, он вас слышал». «А почему это вас?» Я, хлебнув глоток сладкого чая, нервным взглядом проводила Мариэля за его коронный столик. «Это хатсон Я вообще молчала». «Но «Ну, спасибо, подруга», — скривилась элен не оценив мою шутку. «Да ладно!» — хлопнув брюнетку по плечу, подмигнула соседкам по комнате. «Расслабьтесь. Правда, никому не нравится. Однако лжецов все презирают. Чему я это говорю? Будьте собой. Кому суждено задержаться в вашей жизни, тот оценит как ваши плюсы, так и ваши минусы». «Ему будет важно только то, что вы — это вы, а на обиженных воду возят». Эльф сидел достаточно далеко, но я оценила и его дернувшееся ухо, и кривую улыбку. Он услышал меня. «Какое забавное выражение!» — вернула меня с небес на землю Лайза. «Что оно означает?» «Что мне крупно повезло». Язык как помело. Я достала книгу поподанки уже реально, походя на рьянную фанатичку незнакомой мне Марины Леодон. О, тут таких много. Знаете, кто написал? Поподанка. Я сегодня у целительницы выпросила. Мы покинули столовую, громко обсуждая труды Сахаровой Марины. Девочки втянулись в пропаганду моей возможной странноватости без каких-либо усилий. Ха. Теперь любая моя фраза не будет вызывать у учащихся подозрительный отклик. Кто молодец? Я молодец. Ну и Марина, конечно. Листая страницы романа, отдала должное попаданке. Знакомых фраз здесь было полно. Чтобы поймать меня на обмане, нужно ходить за мной следом и записывать каждую фразу, после чего брать две книги с Сахаровой и сравнивать наши обороты речи. Это утомительно и глупо. Никто таким не станет заморачиваться, получив естественное объяснение. Я сладко улыбнулась, занимая место на первом ряду аудитории своим стеклянным потолком, напоминающий древнеримский атриум. По академии разлетелся гул звонка. За кафедрой выросла декан бытового факультета сильвадел Яркие бордовые волосы женщины были уложены в идеальный пучок на затылке. Карие глаза светились добротой, а губы изогнулись в знакомой улыбке. «Ну, здравствуйте, боевики! Вот мы и встретились. Меня зовут Сильва Сильвадел, и я приветствую вас на первом занятии бытовых заклинаний». «Мальчишки за нашими спинами зашевелились», отпуская парочку насмешливых шуток. Декан улыбнулась. «Каждый год одно и то же. Боевики считают, что бытовые заклинания им не нужны». Это глупая трата времени. Кто скажет, почему это мне не ошибочно? Я подняла руку. Смешки за моей спиной стихли. О, я знала, Джером, что ты меня не подведёшь. Итак. Занятие мне понравилось безумно. Практика началась с десятой минуты пары. Пыль летала во все стороны, подтверждая мой ответ. В полевых условиях боевикам никто с бытом не помогает. Они должны уметь и еду приготовить на весь отряд, и в палатках убраться, чтобы в свиней не превратиться. Трактовка и сравнение было воспринято деканом выше всяких похвал. А потом я поняла, для чего аудитория бытовых заклинаний находится на самом верхнем этаже академии. И почему, собственно, потолок атриума имеет стеклянное покрытие. Через два часа мы вышли в коридор всей группой. В основном грязные и мокрые но встречались ещё и злые лица. Так нас не ушатывал даже декан Коул. Никто из нас и подумать не мог, что бытовые заклинания требуют столько силы и концентрации. Учитывая, что у меня так ничего и не получилось выполнить из заданий декана Делл, я была разочарована. Хорошо, что следующей парой была боёвка. Ходить в грязной студенческой форме до самого обеда я бы не смогла. Переодевшись в спортивную форму, мы дружной молчаливой гурьбой потопали на полигон. Декан Дрек долго потешался над нами, выстроив из возюканных в грязи боевиков первокурсников широким строем. И как после этого можно пренебрежительно относиться к бытовикам? Я, например, зауважала их ещё сильнее. День пролетел на одном дыхании. Отработка сегодня получилась скучная. Ректора Маккея не оказалось на месте. Тем не менее, я добросовестно отработала положенное время. Полила цветы, разобрала почту ректора, приготовила документы на подпись, набросала версию с решением одного из прошений, которое мне понравилось больше других. Им оказалось заявление декана Дрега. Коул Дрэг просил новые снаряды для полосы препятствий. Я пофантазировала от души, приплетя необходимость использования бытовых заклинаний. Копаю в самой себе яму, а вот и нет. Полоса препятствий была заявлена для выпускников, то есть шестых курсов, так что фантазии мне не жалко. Дорисовав последний штрих седьмого по счёту снаряда, вздрогнула, когда браслет запиликал. Вызов к ректору. Хм, я как бы тут. Браслет задумчиво замолчал. Через секунду выдавая определённость. Проходная. Очень интересно. Помня, что сегодня меня собирались знакомить с укушенной демонами Адрианой, кажется, я быстро оставила наброски и поскакала на проходную.